9. «Это Франклин!» — Портье вел их в обход мужчины в униформе, который лежал на полу лицом вниз. «Стороват для коридорного», — сказал Том, всматриваясь в вестибюль сквозь тонированное стекло. И Клай подумал, что так оно и есть. Убитый был невысокого росточка с роскошными седыми волосами. К несчастью для Франклина, голову, на которой волосы, вероятно, еще росли, — Волосы и ногти не сразу понимали, что человек уже умер. Что-то такое он где-то читал. Развернуло под очень уж большим углом к телу, как голову повешенного. Он проработал в отеле тридцать пять лет. И я уверен, говорил об этом каждому нашему гостю, которого провожал в номер. большинство из них дважды. Бостонский выговор действовал клаю на нервы. Он подумал, будь это пердёж, так напоминал бы звуки, которые выдувает на горне ребёнок, страдающий астмой. «Какой-то мужчина вышел из лифта», — продолжил Портье, заходя за стойку. Возвращаясь туда, где чувствовал себя как дома, свет, висевший над стойкой лампы, осветил его лицо, и Клай увидел, что Портье бледен как мел. «Один из психов. Франклину не повезло». «Стоял перед этими дверями». «Полагаю, вам не пришла в голову мысль, что нужно хотя бы убрать картину с его зада». Клай наклонился, поднял репродукцию Корье и Ивса, положил на диван. Одновременно легким движением скинул ногу Франклина с дивана, где она нашла свой покой. Нога упала со звуком, который Клай знал очень хорошо». Звук этот в огромном большинстве комиксов обозначался словом «бах». Мужчина, который вышел из лифта, врезал ему только раз. Бедного Франклина швырнуло в стену. Думаю, тогда он и сломал шею. Во всяком случае, о стену Франклин ударился с такой силой, что картина слетела с крючков. Портье полагал, что это самый верный критерий силы удара. «А мужчина, который ударил его, — спросил Том. — Псих, куда он пошел?» «На улицу», — ответил партье «Вот когда я почувствовал, что запереть дверь будет самым мудрым решением, после того, как он вышел на улицу». В его взгляде читались страх и зудящее, жадное любопытство, которое Клай нашел особенно мерзким. «А что там происходит?» «Насколько все плохо?» «Думаю, вы достаточно ясность все себе представляете», — ответил Клай. «Не потому ли вы заперли дверь?» «Да, но...» «А что говорят по телевизору?» — спросил Том. «Ничего. Кабельная вырубилась...» — Портье посмотрел на часы. «Примерно полчаса назад». «Радио?» Партнер пренебрежительно глянул на него, как бы говоря: "Вы должны быть шутите". Клай подумал, что этому парню пора браться за книгу, как вести себя, чтобы сразу не понравиться людям. "Радио здесь. В любом отеле в центре города. Вы должны быть шутите". С улицы донёсся пронзительный вопль страха. Девушка-подросток в испачканном кровью белом платье появилась у двери и принялась стучать по стеклу ладонью, одновременно оглядываясь. Клай поспешил к ней. «Нет, он опять запер дверь, помнишь?» — крикнул ему Том. Клай не помнил. Повернулся к портье. «Отоприте!» «Нет!» — партье скрестил руки на тощей груди, чтобы показать, что он решительно против предложенного варианта. Снаружи девочка в белом платье оглянулась вновь и застучала еще сильнее. На вымазанном кровью лице отражался ужас. Клай вытащил из-за пояса разделочный нож. Он практически забыл о нем и даже удивился, сколь быстро, без малейшего напряжения вспомнил. «Открывай дверь, сукин сын», — сказал он партье «А не то я перережу тебе горло».